Глава 38. Хопс Уэнтворд не слишком часто покидал Каунтон Фолз. Сейчас, переодетый уборщиком, он толкал перед собой тележку с метлами и так называемой рыболовной снастью, то есть полуавтоматической винтовкой Кольт АР-15 и с тоской озирался по сторонам.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 За последние несколько лет Хоббс успешно осуществил более дюжины специальных операций. Латинос в Массачусетсе, левый политик в Олбани, Нигер в Берлингтоне, Док, убивающий младенцев в Пенсильвании, все те, которых называют «они». А теперь Хоббс собирался дополнить свой список прокурором.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 Знобила от страха. «Осматривай все как следует». Держа руку на ракоятке пистолета, она свернула в еще один темный коридор. «Но следи за тем, что творится у тебя за спиной. Ты прав, Раим. Только вот кого ждать? Худощавого мужчину лет пятидесяти?»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 или только с виду пустой. Она вспомнила шелковую ткань, за которой скрывался кудесник, перед тем, как убил Светлану Разникову, зеркало, за которым он прятался, когда собирался прикончить Тони Калверта. Вытащив из кобуры пистолет, Сакс пошла вперед, туда, где только что исчез охранник, точнее тот, кто выглядел как охранник.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 и он с измальства научился уважать его. Оружие требует предельной сосредоточенности. Даже в самых простых случаях, когда, например, стреляешь по бумажной мишени в гремучую змею или валеня, вполне можно промахнуться или кого-нибудь случайно ранить, если полностью не сконцентрируешься на цели. Вот так и в жизни. Белл хорошо понимал,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 Группы под началом Селитта и Баухаумана осматривали верхние этажи здания, причем самым странным участником погони был Эндрю констебл искавший выходы на Вейра в северной части штата Нью-Йорк. «Вот будет номер», — думал Белл, — «если именно тот, кого они обвиняли в покушении на убийство, выяснит, где находится реальный подозреваемый».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 на Сентрал-Стрит. В свое время Белл участвовал в проходившей там операции по освобождению заложников, поэтому знал, что по воскресеньям в здании никого нет. Идеальное место для того, чтобы спрятаться и поджидать Грейди. Но и сама улица дает неплохие шансы, если стрелять из проезжающей мимо машины. Где же...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 Юный Роланд окинул взглядом заросли кустовка мыша и болотной травы. «Положим, искать-то его не надо!» — засмеялся отец. «Он сам найдет нас!» «Держи большой палец на предохранителе, сынок! Придется стрелять очень быстро!» «Тебе так удобно?» «Так точно, сэр!» Белл снова обвел взглядом автофургоны, близлежащие проулки, соседние здания